Понимаю, господин — Ну что вы? – перебил я его. Называйте меня просто Франц. Нам еще предстоит работать вместе, так что давайте упростим задачу. – Перебил его я. Хорошо, Франц. – Согласился он. Я стоял так, что лучи уже почти севшего солнца освещали лицо моего собеседника, и потом увидел. что особой радости мое предложение не вызвало. Скорее, вежливое внимание и нежелание ссориться с представителем СД. Надо же, тыловой сморчок, а гонору-то гонору! Господин Гауптман, со мной прибудет 53 человека. Вы покажете, где мы можем разместиться? Ну, конечно, я сейчас принесу ключи. «Неужели вы, господин Гауптман, сами проводите меня?» «А мне без чинов обращаться не разрешил, сучок такой!» «Надеюсь, удивление я сыграл не очень плохо». «А что делать? Почти весь личный состав пришлось поднять под тревогу, но мы об этом поговорим попозже», — засуетился тыловик. «Надо сейчас вам показать все». а то скорость темнеет и вообще. А ведь действительно солдат в расположении практически нет, и дежурного он куда-то послал. Так успею. Авантюризм — штука заразная, и, несмотря на трясущиеся поджилки, я все-таки решился. Достав из кармана феньку, уже обернутую полоской плотной бумаги, с определенного момента, Мы почти всегда таскали с собой такие полоски. Весит всего ничего, а при необходимости быстро что-нибудь заминировать ну, здорово выручает. Я быстро приоткрыл ящик стоящего рядом стола, солидного такого, от которого за версту несло присутственным местом. Так, гранату аккуратно внутрь, бумажную полосу посильнее зажать... принялся я повторять про себя последовательность установки мины-ловушки. Теперь, удерживая рычаг прижатым, вытащить предохранительную чеку. 10 секунд и пару миллионов нервных клеток спустя ловушка была установлена. Когда Ридэл вернулся, я делал вид, что разглядываю жестяную табличку с инвентарным номером, прибитую к столу. «У большевиков захватили!» Напустив на лицо скучающее выражение, я развернулся навстречу Гауптону. Да, как и все вокруг, они были достаточно вежливы, чтобы ничего не поломать перед отъездом. И комендант рассмеялся. «Знал бы ты, гном Тевтонский, что я сейчас уже снял свой вальтер с предохранителя?» «Не смеялся бы!» Пришла злая мысль. Только большим усилием воли я заставил себя разжать пальцы и выпустить вышеупомянутый Вальтер. Да, я действительно собрался стрелять в этого немца сквозь карман Галифе. Не думаю, что бородяга, который в последнее время на общественных началах учит меня правильно стрелять из пистолета, одобрил бы эту идею. Но маленький увесистый ППК... придал мне такой уверенности в себе, когда я сиснул его в кармане, что мне показалось на какой-то момент, что я способен и на такое завалить этого капитана одним выстрелом сквозь карман. Почему одним? Сергеич как-то объяснил мне, что при подобном способе стрельбы шанс на то, что гильзу нормально выбросить при перезарядке, несколько меньше 50%. а суммарная вероятность успешного досылания следующего патрона колеблется между десятью и тридцатью процентами. Офигевая от своей кровожадности, я еще раз улыбнулся немцу и протянул руку за ключами. Да, Францу, конечно, вот они. Связка, которую он при этом отпустил мне в ладонь, своим весом вполне могла бы проломить пол, если бы я ее упустил. Особенно меня впечатлил один колюч с незамысловатой головкой, но длиной сантиметров в двадцать и с толщиной стержня миллиметров в восемь. Он явно предназначался для замка богатырских размеров. Если решим заняться зерноторговлей, чем склады запирать у нас уже есть. Настроение у меня, вот уже пять с лишним часов, настолько хорошее, Это просто удивительно, как я петь не начал. Но если на чистоту говорить, то нечто бравурное. В голове наигрывают, может от того и получается у меня лицедействовать. Мы с местным начальником вышли на улицу, и он показал рукой на предназначенные нам казармы. Шестая и десятая. Они стоят напротив друг друга. В десятой очень хорошие подвалы, Франц. странная у тебя улыбка капитан риддель я обратил внимание на необычное выражение лица моего собеседника э да ты меня боишься уголки губ дрожат хоть ты и улыбаешься руки все время потираешь подвострастно смотришь в глаза но взгляд при этом постоянно отводишь в сторону Выходит, что за панибратство твое не больше, чем попытка сойтись поближе со злым безопасником, присланным далеким начальством в такой уютный маленький городок, который ты уже начал считать своим. Но держись у меня, Гауптман. Подвалы — это хорошо. А как в городе с пиломатериалами? Я постарался изобразить на лице холодную бесстрастность. «А зачем вам доски, господин хаупштурфюрер «Похоже, мой вопрос обескуражил коменданта». «Там помещение в порядке и полы целы». «А виселицы из чего строить, прикажете?» ну, «Это мы обсудим несколько позже. А сейчас прошу меня извинить. Мой человек хочет сообщить что-то конфиденциальное». На самом деле, в мизансцену внезапная страшная секретная новость мы отрепетировали заранее, а я, пугая коменданта, просто не сразу обратил внимание на бурную жестикуляцию люка. Да, — Да-да, конечно, господин Хаупшнурфюрер. С перепугу Риддель даже забыл, что он со мной на «ты». — Можно я подожду вас здесь? — Нежелание слушать грязные тайны СД... столь ясно отразились на его физиономии, что я даже удивился тому, насколько Гауптман потерял самообладание. «Готовы?» — спросил я у Сани, подойдя. «Да», — быстро ответил он, при этом жестикуляция его соответствовала гораздо более длинному докладу. Да и у стороннего наблюдателя действительно могло сложиться впечатление, что мне рассказывают какие-то важные новости. «Сергеич!» — я скосил глаза на торчащие из-под машины ноги. «Уже за забором!» — проинформировал меня Люк и, повернувшись к машине через окно, достал местные наушники и протянул их мне. Поговорим, мол, начальник!» Приложив абонитовую чашку к уху, я сделал вид, что внимательно слушаю. Рация на самом деле стояла на заднем сиденье «Эмки», но лучше всего описывалась словами «классика». Двигатель был очень похож на настоящий двигатель, но не работал. Дело в том, что во время боя в Налибокской пуще в нее попала пара пуль, превратив электронное нутро в пару горстей стеклянно-металлической крошки. Сейчас же это был не просто предмет реквизита. Именно в корпусе функт Герата бродяга поместил замедлитель фугаса. Кроме того, наше СВУ срабатывала также при открывании дверей машины и багажника. — Сколько выставил? — Два часа, но десять минут уже прошло, точно. — Заводи. Только ноги вначале убери. Вернув наушники, я чуть ли не бегом вернулся к Риделю. — Вышли на связь, мои разведчики. Похоже, сегодня вечером будет веселая охота. что что то серьезное переполошился гауптман пришлось намекнуть риделлю что собаки нос в чужое дело не очень полезно для здоровья особенно если это дело службы безопасности гауптман в ответ посетовал что он рад бы помочь но с личным составом напряженка едва две роты неполного состава набираются Да и транспорта не хватает. Всего два автомобиля на батальон. Тогда, знаете что, Гауптман, соберите личный состав. Я посмотрел на часы и сделал вид, что прикидываю, когда службе безопасности могут понадобиться бравые тыловые вояки. В 21.00. С этими словами я вскинул руку к козырьку фуражки и довольно четко выполнив маневр кругом, направился к мотоциклу.